Эпилог. Их свадьба была похожа на сказку. Церемония проходила на вилле Ливановых, а свадебный обед – прямо в шатрах на пляже. Дина была ослепительна в изящном, отделанном кружевами белом платье с открытым верхом. Длинный-длинный шлейф, казалось, не касался земли, а летел за ней невесомым облаком. Лепестки цветов в ее руках подрагивали так же, как трепетали в этот момент сердца влюбленных. Шампанское лилось рекой, а молодые смотрели только друг на друга. Когда пришло время танцевать, музыканты заиграли старинный вальс, и Владислав пригласил невесту. Под нежный перелив нот они вышли на середину площадки, увитые цветами. В последних лучах закатного солнца под трепет свежего робкого бриза. Время остановилось. Мир вокруг них застыл. Они смотрели друг другу в глаза, словно в первый раз. Он прижал Дину к себе еще крепче. Ее руки взметнулись вверх и обвелись вокруг его шеи. Владислав целовал ее, а она его. А десятки глаз вокруг растворились для них в предрассветных сумерках и отблесках их любви. Но вдруг раздался звонкий собачий лай. Найда подбежала и сунула между ними мокрый нос. Ливанов оторвался от губ невесты и шипнул на собаку. «Она тоже хочет нас поздравить!» Дина укоризненно покачала головой. «Ладно, главное, чтобы не добралась до нашей спальни». Танец молодоженов постепенно перешел в танго, потом в румбу, а затем новобрачные снова закружились в вальсе. Гости были в восторге. Владислав отнес Дину в спальню на руках, целуя и шепча слова любви. А потом позволил девушке уединиться в ванной и вышел на балкон, чтобы успокоиться. От чего то он волновался так, будто это была их первая совместная ночь. В последние две недели у них совсем не было времени. Приезд иностранцев, общение с родственниками, подготовка к свадьбе – все это вымотало обоих. Но теперь изголодавшиеся друг по другу молодожены должны были наверстать упущенное в спальне. Он чувствовал, что Дина приготовила для него что-то особенное в эту ночь и ждал ее появления с трепетом. Когда, сбросив подвенечное платье, жена предстала перед Владиславом в подаренной им белоснежной сорочке, у него захватило дух. «Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел!» Он поднял ее на руки и понес на кровать. «А у меня для тебя сюрприз, любимый!» – прошептала Дина. «Какой же?» – Владислав уложил ее на украшенную розовыми лепестками постель. «Помнишь, когда мы впервые занялись любовью?» «Ну, конечно, дорогая». «А потом, на острове я еще сказала, что мы забыли предохраниться». Его сердце забилось с утроенной силой. «Ты хочешь сказать?» «У нас будет ребенок!» Он обхватил ее лицо горячими ладонями. «Это самый лучший подарок, который только могли сделать небеса!» Дина обвила руками его шею. «Я люблю, обожаю тебя! И буду твоей женой, пока небо не разлучит нас!» Бледные лучи зимнего солнца с трудом пробивались сквозь зашторенные окна спальни. В этой обычно светлой комнате сейчас царил полумрак. Владислав, стоя в дверях, с улыбкой наблюдал за женой. Дина с маленьким Василием сидела в кресле и кормила его грудью. Вернее, пыталась, похоже, безуспешно. «Любимая, ты здесь как в темнице!» – смешливо произнес Ливанов и направился к окну. «Давай впустим свет!» Дина кивнула. Что-то продолжало ее тревожить, но она лишь отнекивалась. Нужно было узнать, что происходит. Солнечный луч запрыгал по ковру, запутался в золотистых волосах жены. Она, казалось, не заметила. Ее занимал только Василий. Малыш нервничал, постоянно выплевывая сосок. «Ну в кого он такой упрямый?» воскликнула супруга, поднимая взгляд на Владислава. Ливанов подошел и наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб. «Вероятно, в меня. Давай попробуем бутылочку». До утром уже пил из нее. Врач сказала, что он ленивый, не хочет сосать. Хочет, чтобы молоко само лилось в рот. «Ну и что? Может, ему так удобнее?» – вступился за сына Владислав. «Ишь, защитник какой! Хочешь, чтобы Васька бездельником вырос?» «С чего ты взяла? Он же еще кроха!» «Воспитывать надо, пока поперек кроватки лежит. Потом уже будет поздно, так всегда говорит моя Лиза. Ладно, подогрей молоко, но это в последний раз». Владислав взял со стола бутылочку. «Сделаю, и заодно приготовлю тебе кофе». На кухне сидел Леонид. Владислав хлопнул его по плечу. Завтра я никуда не еду, к черту работу, так что у тебя выходной. Кофе будешь?» – спросил он, уже заправляя кофемашину. «Конечно. У вас лучше всех получается его готовить». «Это мой единственный кулинарный талант», – усмехнулся Леванов. Достав из холодильника молоко и шкафчика сахар, он занялся приготовлением кофе. Дини, как всегда, латте, а ему с Леонидом по кружечке эспрессо. Когда все было готово, он взял серебряный поднос, поставил на него чашки и разложил на тарелке бисквиты. «Держи», а я пошел наверх. В комнате Дина по-прежнему сидела, опустив голову. Владислав поставил поднос на столик рядом, взял бутылочку и передал ее жене. «Вот молоко, а еще твой кофе». «Маленькому принцу вредно много кофеина», – пробормотала жена. «Ничего страшного, любимая. Всего одна кружечка. Тут и кофе-то практически нет, одно молоко». Дина подняла на него большие зеленые глаза. «Ты правда уезжаешь в Москву решать дела с отцом? А мы с Васькой остаемся здесь, да? Ах, и вот она о чем». «Глупышка!» Так он и знал, ее опять беспокоит всякая ерунда. Владислав наклонился и нежно поцеловал жену. «Неужели ты думаешь, что дела для меня важнее, чем вы?» «А как же отец?» Дина шмыгнула носом. «Он на тебя так надеется! Ты его правая рука!» «Отправлю к нему Алика, пусть помогает!» «И даже не вздумай переживать по этому поводу!» «Кормящей маме нельзя волноваться!» «Не буду!» Жена счастливо улыбнулась. Владислав взял у нее из рук маленького Василия. Скоро вырастет помощник, а пока мое место рядом с вами.